Обобрать можно!» «Тут, в Иркутске, на полном серьезе говорю, стоит в центре города памятник несуществующему животному, которое еще и сожрало соболя, который, кстати, существует» Сергей Орлов «Мы подъехали к 130-му кварталу и припарковались возле музыкального театра» Проходя мимо отреставрированных памятников деревянного зодчества, я не любовался уникальным творением иркутских архитекторов, а думал только о том, что занимаюсь какой-то фигнёй. Мне бы домой, к Яне. Ей наверняка нужна поддержка. Впрочем, у неё хватает подруг и друзей, способных поддержать. Я далеко не самый близкий из них. А вообще, как так получилось, что я никому в этой жизни не близкий друг? «Приятелей хоть отбавляй, вообще со всеми стараюсь поддерживать хорошие отношения, но сблизиться и довериться по-настоящему просто не выходило. А когда? Все время в работе». За грустными мыслями я даже не заметил, как Аркабалена пропала из виду. Оглянулся, радужные волосы мелькнули в двери одного из зданий. Двухэтажный деревянный домик, украшенный резными наличниками и фронтонами, снабженный вывеской чертополох. Пока решал, идти ли мне вслед за спутницей, она уже выбежала обратно, держа в руках бумажный пакет. «Это подношение духом города. В этой сувенирной лавке полно вещиц, которые могут сгодиться на подарки», прокомментировала свою покупку Арка. «Я пожал плечами». «Ну, «Ладно». Арка Балена возбужденно взмахнула руками. «Нет, ты не понимаешь, это не просто сувениры, а результат ручного труда местных ремесленников. В них сила Байкала». Сила Сибири, в них вложена душа мастера. Подношения, созданные вручную, намного ценнее, чем сделанные на заводе. У нас значительно увеличился шанс выйти на связь с духами города после того, как я забежала в чертополох. Вот увидишь, они откликнутся». Разговаривая, мы шагали дальше и уже приблизились к небольшому скверику, открытой всем взглядом площадки на пересечении пяти дорог, где возвышалась статуя символа города. бобра держащего в зубах соболя». Именно этот странный зверь изображён на гербе города Иркутск, и именно к нему мы, судя по всему, двигались, проходя сквозь толпу прохожих, мимо торговцев и праздно шатающихся. Арка Балена подошла к статуе и потёрла её начищенные до золотого блеска многочисленными руками туристов коготь. Потом отошла в сторону и прошептала мне. «Запомни, ни в коем случае не произноси при нём слово «бобр». Я пожал плечами. Вроде и не собирался. Существо на постаменте имело довольно странный вид. Тигриная голова увенчивала сильное мускулистое тело, похожее на кошачье, но хвост при этом был непропорционально широким и плоским, а между лап явно проглядывали перепонки. Кроме того, на гербе его всегда изображали чёрным, что ещё больше сбивало с толку. На самом деле правда наблюдалось некоторое сходство с бобром. Аркабалена схватила меня за руку. «Смотри внимательно!» Я присмотрелся. Мне показалось, что у меня в глазах двоится. Статуя стала дрожать, как предметы, на которые смотришь сквозь раскалённый воздух в летнем мареве. Я одновременно видел и металлическую статую, и существо, полностью совпадающее с ней. Это напоминало ошибку в текстурах в компьютерной игре, когда один объект накладывается на другой. От статуи отделилась её точная копия — гигантский пушистый зверь, держащий в зубах маленького соболя». Существо при этом было покрыто реальной полосатой шерстью, и его широкий хвост нервно двигался из стороны в сторону, как у разозлённого кота. Бабр выплюнул из пасти свою добычу и стал отплёвываться, как кошка, в зубах у которой застряла нитка. Соболёк, ударившись о землю, ожил. Он имел тёмно-бурый мех, был размером с крупную собаку и вёл себя совершенно по-человечески. Стоя на задних лапах, он широко зевнул, обнажая огромные острые клыки, раскинул передние лапы в стороны, выгнул спину и потянулся. Потом подскочил к нам и затараторил. «Какие люди в Голливуде! Аркабалена, здорово!» Зверь протянул лапу, пожал руку арке и подпрыгнул прямо вплотную ко мне. «А ты кто такой? С какого района?» Он был почти с меня ростом, и его оскаленные в улыбке длинные острые зубы вызывали у меня желание отодвинуться как можно дальше. Как ни странно, мне хватило мужества не только остаться рядом, но и ответить на вопрос с университетского... «Ну, красавчик, чё? Как зовут?» «Майдар». Шара, которая как-то незаметно покинула нас в ходе прогулки по 130-му, неожиданно с громким лаем набросилась на соболька в тот момент, когда он пожимал мою руку. На долю секунды мне показалось, что сейчас будет драка, но нет, клыки животных сверкали в воздухе, не причиняя друг другу вреда. Обычная игра двух животных. Аркабалена преклонила голову перед бобром, при этом толкнула меня локтем, намекая, чтобы я тоже поклонился. «О, великий дух! Хранитель города! Повелитель сновидений! Мастер иллюзий! Приветствуем тебя! Прими наши дары!» Я повторил жест Арки, а когда снова поднял голову, Бабра уже сидел на земле возле своей собственной бронзовой копии и взирал с высока на производимый шары и собольком беспорядок. Он задумчиво почесал когтем подбородок и ответил. «Приветствую и тебя, великий богатырь, сошедший с небес, хранитель порядка и равновесия. Что привело тебя ко мне?» Арка улыбнулась, передавая бумажный пакет. «Как обычно, тёмные силы вознамерились захватить власть в нашем городе и сдвинуть это самое пресловутое равновесие в свою сторону». Бабр вытащил подарок, магнитик с собственным изображением, и тоже улыбнулся в ответ. «Ничего нового, действительно». «Я хотел с тобой посоветоваться. За последние пару дней Маяс дважды напала на вот этого молодого человека. Его, кстати, зовут Майдар». «А вчера вечером при загадочных обстоятельствах погибла его подруга. Все это не выглядит как совпадение. Но я никак не могу сообразить, в чем смысл происходящего». «Хм, как интересно. Самая могущественная ведьма нашего города дважды напала на этого юношу, и ни одно из нападений не окончилось трагично». Бабр изучающе посмотрел на меня огромными глазами. Его вертикальные зрачки расширились, в их черноте мне почудились разноцветные блики, танцующие, создающие неповторимые узоры. Я как загипнотизированный смотрел в них, пока огромный зверь не отвел взгляд. Очнувшись как ото сна, я стал оглядываться по сторонам и осознал, что мы со странной радужно-волосой девушкой сидим на постаменте, а рядом с нами разлеглась на тротуарной плитке огромная живая копия этого самого памятника». Соболь с Шарой, набесившись, примкнули к нашей компании и, стоя на задних лапах, толкались, как дети, добавляя происходящему сюрреализма. Я прошептал. «А почему окружающие никак не реагируют на нас?» с каких пор люди вообще что-то замечают?» усмехнулся Соболь. «Перед ними хоть на голове ходи, они внимания не обратят. Нашему бабру достаточно напустить легчайшую иллюзию, и они...» Зверь прикрыл глаза своими когтистыми лапами. «Иллюзия, значит?» «А я не под властью иллюзий часом». Я пробормотал. «А есть способ понять, что иллюзия, а что нет? Может, я уже видел что-то, что бобр...» «Бабр!» Гигантский и тигрообразный монстр выгнул спину, шерсть на загривке встала дыбом. Я в ужасе отпрянул от взбешенного хищника. Она же предупреждала, нельзя произносить слово «бобр». И, видимо, как раз из-за того, что она предупреждала, дурацкое слово просто засело у меня в голове и выпало изо рта помимо моей воли. «И чего это он так реагирует? Ничего же вроде страшного не случилось!» Я растерянно пробормотал. «Я сказал «бобр», вам послышалось». «Я всё слышал совершенно чётко. У меня кошачий слух. Эта шутка уже двести лет как не может считаться смешной. Больше никогда, слышишь, никогда так меня не называй». Шерсть на загривке животного наконец улеглась. Он отвернулся. Кажется, кризис миновал. Я очень тихо спросил у Аркабалена. «Но почему?» Бабр прянул ушами и скосил на меня глаз. «Это очень непростая история. Если хочешь, я расскажу». Теперь я действительно осознал, что кошачьи уши работают в разы лучше, чем человечьи, особенно если они размером со спутниковую тарелку. Я растерянно пробормотал «да, если это возможно». Аркабалена вздохнула и воздела очи горе. А соболек схватился за голову лапами и с тоской в голосе простонал. «О, нет, опять эта история!» А Бабур тем временем присел на постамент, как человек, на пятую точку, положил подбородок на лапу, приняв позу философа, и стал рассказывать, сопровождая рассказ движениями второй огромной и когтистой лапы. «Сложно представить себе более травмирующее обстоятельство рождения». Голос зверя при этом выражал крайнюю степень печали и разочарования. Бабра взял долгую драматичную паузу. Я поинтересовался, стараясь ускорить разговор. «А что за обстоятельства?» «Нет, вы даже не представляете. Я столько лет пребываю в крайне депрессивном состоянии из-за этой катастрофически нелепой истории». В 1878 году была допущена ужаснейшая ошибка. Слово «бабр» всегда означало в Сибири «тигр». «Тигр». А в Санкт-Петербурге не знали об этом. И когда чиновнику, обязанному передать распоряжение художнику, который должен был нарисовать наш герб, принесли эту записку... Ох! Чёртова бюрократия, бич любого времени. Да, именно в этот судьбоносный роковой момент с невероятной, вопиющей безграмотностью этот чиновничушка исправил Бабра на бобра, На бобра. Представляете, Бобр, несущий в зубах соболя. Так он написал в своём отчёте. «Вы вообще представляете себе это зрелище?» Я хохотнул. Бабра злобно сверкнул глазами. «Вам смешно? Смешно?» Я отрицательно замотал головой, скорчил виноватую рожу и постарался исправить положение, автоматически подражая манере речи рассказчика. «Нет, нет, уважаемый, это не смешно. Это ужасно. Просто ужасно!» Бабра кивнул огромной головой и продолжил. «А самое ужасное, самое ужасное, знаете что?» Я подобострастно уставился на Бабра снизу вверх, выражая искренний интерес. «Действительно искренний, так как эту историю я, как ни странно, слышал впервые». «А то, что художник оказался человеком недюжинной фантазии и воображения, и сообразительным, к сожалению, он понял, что на гербе должен быть, по логике, «Какой-то хищник. И нарисовал некое теоретического зверя из семейства кошачьих, но с перепонками на лапах и широким хвостом. Где же вы, уважаемый художник, видели тигров с перепонками на лапах и хвостом бобра? Это невероятный позор!» Соболёк прокомментировал. «Бобрануться можно, какая история? Хватит ныть, почти двести лет прошло». «Тебе статуя отгрохли практически нормальную. Хвост, смотри, уже пушистый сделали. Ещё лёд двести, и окончательно восстановишься в статусе тигра». «Ох, а ты, бесполезное существо, вообще молчи. Твоя шерсть, кажется, навеки поселилась меж моих зубов. Как же я от тебя устал!» Соболек взвизгнул. «Ты реально думаешь, что мне лучше живётся? Ты в курсе, что означает моё положение на гербе? Это знак того, что регион богат пушниной!» «Пушниной, бабр! Не милыми живыми зверюшками, а их шкурками! Шкурами мёртвых, холодных, несчастных, замученных, невинных зверюшек!» Мне стало неловко. Кажется, именно я стал причиной ссоры, влезая в разговор со своими глупыми расспросами. Я попытался как-то сгладить ситуацию и обратился к спорщикам. «Я понимаю, понимаю, согласен, это действительно неприятная история». Соболёк грустно покачал головой. «Да, мать вашу, заблагодарить. Так оно и есть. История идиотизма. Это фирменный стиль нашего региона. Бардак даже на гербе». Я даже не представлял, что тут бушуют такие страсти. Аркабалена попыталась вернуть разговор в нужное русло. «Я всё понимаю, но, может быть, мы всё-таки перейдём к делу? Нам нужно как-то найти майя и выяснить, что она замышляет». Повисло молчание. Бабр и Соболёк переглянулись. — Я предположил. Если великий дух-хранитель города действительно повелитель снов, может быть, он может помочь? Вычислит ведьму по снам. Бабр пожал пушистыми плечами. — Ну, кое-что я видел. Но это всего лишь сны. Не факт, что они имеют хоть какое-то отношение к действительности. Аркабалена уточнила. — И все-таки я хотела бы знать, что это за сны. С грустным вздохом зверь ответил. «Гул Нурман, ей снится». Аркабалена ахнула. «Неужели опять? И вы ничего не предпринимаете?» Духи хранители смущённо потупились, глядя под лапы. Соболек вдруг засуетился, стал хлопать себя по шерстяным бокам, словно по карманам, проверяя, всё ли на месте, и резко попрощался. «Будь здоров, а мы попёрли на дело. Нам надо сны лечить. Чао-какао». Бабр тоже подскочил с места, замахал лапами. «Когда, уважаемые господа, вычислит местоположение преступницы, пусть сообщат нам в обязательном порядке. Мы присоединимся к вашей доблестной армии». После гигантское существо согнуло передние лапы в изящном поклоне, и обе фигуры растворились в воздухе. Я прокашлялся и уточнил. «Они реально просто свалили сейчас». «Ну, видимо, да», – растерянным голосом ответила Аркабалена. «И куда мы теперь?» «В тюрьму, очевидно. Гул Нурман – самый разрушительный демон Нижнего мира. Он может уничтожить всё, что мы любим, и его ни в коем случае нельзя освобождать».